Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и приподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Господи, да не яростью твоей облечишь меня, не гневом твоим накажешь и меня, яко стрелы твоя унзоша во мне и утвердилась и на мне руку твою, Несть исцеление в плоти моей от лица гнева твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Якоби беззаконие моя превзодоша главу мою, Яку бремя тяжкое на мне, во смирджешей огниша рана моя от лица безумия моего, Пострадах и скляках до конца весь день сетую хождах. Яко льдве моя наполнишося поругани и нести исцеления в плоти моей, Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред тобою все желания мои и вздыхания мои от тебе не утаися. Сердце моё смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои прямо мне и сташа, и ближние мои отдалечи меня, сташа, и нужда хусяющая се душу мою, ищущая зла, и ищущая злая мне глаголуху суетная, и льстивным весь день поучах хуся, аз же яко глух не слышах, яко нем не отверзая уст своих Ибых яко человек не слышай, и не мыва во устах своих обличение, яко натяг ты услышишь, и Господи Боже мой, яко грех да никогда возрадует мяся мои. и внигда подвижатися ногам моим, намя вели речи ваши, яко аз на ране готов и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишися пачи меня, и умножившиеся ненавидящими бесправды, воздающими зла и возблагаю возблагого у меня, за негонях благостыню не остави меня Господи Боже мой не отступи от меня вонми в помощь мою Господи спасение моего. Рех сохраню пути моя еже не согрешать име языком моим положи устом моим хранило Внегда восстать и грешному предо мною, А немех и смирихся и умолчах от благ, и болезнь моя обновися, Согрейся, сердце мое во мне, и в получении моем разгорится огнь в Глаголах языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумеет, что лишаюсь аз, все пятьи положило се дни моя. И состав мой яко ничто пред тобою. Обачи всяческая суета всяк человек живы, Уба образом ходит человек, обочив в своем отеце сокровищствует и невесть кому соберет я. И ныне кто терпение мое не Господь ли? И состав мой от тебе есть. От всех беззаконий моих избавь меня. Поношение безумному дал меси. А не мех и не отверзо хуст моих, яко ты сотворил, сотворилисьи, отстави от меня раны твоя, от крепости боруки твоей я аз исчезох. руки твоей азыщезох. Воблечении хобеззаконии наказалось и человека, и истаялось яко поучину душу его. Обачив Абачив и всяк человек, услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи». Яко приселникас есть му тебе и пришелец, якоже все отцы мои, ослабеми до да почию прежде даже нет иду, и к тому не буду. Терпеа потерпех, Господа, и внят ми, и услыша молитву мою, и возведи от роба страстей и от бремени сины, и постави на камне ноги мои, и исправи стопы моя, и блажива уста моя песнью нову, Пение Богу нашему, узрят мнози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, ему мужье есть имя Господне упование его, и не презрев суеты и не оставление ложное. Много сотворилось и ты, Господи, Боже мой, чудеса твои и помышлениям твоим нет кто уподобится тебе, Возвести их и глаголах, умножишься паче числа, жертвы и приношения не восхотелось и Тело же совершил миссии, все сожжения и огрешения взыскало сии. Так рех: все приду в главизне, книжне писано есть о мне. Еже сотворити волю твою, Боже мой, восхотех, и закон твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицей, все уста моим не возбраню. Господи, ты разумел и сей, правду твою не скрых в сердце моём". Истину твою и спасение твоё Рех, не скрых милость твою и истину твою от сонма много ты же Господи не удали щедро твоих от меня милость твоя и истина твоя вынуда заступить меня яко удержаша меня злая им же не с числа, постигоша меня беззаконие мое и невозмогох зрети умножишеся паче глаз главы моей и сердце мое оставимя, Благослови, Господи, избавить имя, Господи, воеже помышими вонми, да постыдятся и посрамятся в купе ищущие душу мою изъятию, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие злая, да приимутабест тут свой глаголющими, благоже, благоже, да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебе, Господи, и да рекут выну Да возвеличится Господь, любящее спасение твоё. От же нищий и убог, Господь попечётся о мне, помощник мой и защититель мой, и ситы боже мой, не закосни. Слава отцу и сыну и святому духу, и ни престои великим вовеки аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слово тебе боже. Аллилуйя, аллилуйя, слово тебе Голуби, голуби, голубей слово тебе Боже. Господи, И ныне и во веки веков. Аминь. Блажен разумевай на нанище и у Бога. В день лютый сбавить его Господь. Господь да сохранит его и живит его и да ублажит его на земли и да не предаст его в руки врагов его господь да поможет ему на надре болезни его все ложе его обратилась и в болезни его а грех господи помилуй мя исцели душу мою яку согрешивших ти броси мои мне злая когда умрет и погибнет имя его и входаши видите в суи глаголоше сердце его Собра законе себе, исходаше вон и глаголаше в купе, намяше птаху все мои, намя помышляху злае мне, слово законопреступное возложише намя, и доспяй не приложит воскреснуть ибо человек мира моего на негоше побах яды хлебы моя, возвеличина намя запинание. ты же, Господи, помилуй мя и восстави мя и воздам им Всем познах, знаках яко восхотел Мессии, яко не возрадуется враг моя мне. Мне же за не приял, и утвердил Мессии пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев, от века и до века будет, будет. Им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя к тебе, Боже. Возжада душа моя к Богу крепкому живому. Когда приду и явлюся лицу Божию. Выше слезы моя мне хлеб, день и ночь, внегда глаголотеся мне на всяк день, где есть Бог твой, сия помянух и излиях на намяду душу мою, яко пройду вместо селения дивно, даже до дому Божиево гласе радования и исповедания, шума празднуйщаго, скою прискорбною си душе моя и вскою смущайшими. Уповай на Бога, яко исповемся ему, спасение лица моего и Бог мой ко мне самому душа моя смятеся. Сигуради помянух тя от земли иорданский и от горы Отгори малая, бездна, бездну призывает во гласе хляби твоих. Вся высоты твоя и волны твоя на мне придоша. В день заповест, Господь мило свою, и ночью песни го от меня, молитва Богу живота моего, реку Богу, заступник мой сит, почто мя забыл оси, и, и вскою сетою хожду, внегда оскорбляет враг, внегда сокрушатеся кость тем моим, по ношаху ми мои, внегда глаголоте и мне на всяк день, где есть Бог твой. Сколю прискорбна и се душе моя и вскою смущайшими уповай на Бога якой спасемся ему спасение лица моего и Бог мой суди ми Боже и рассуди прю мою от языка непреподобно от человека неправедная льстива избавим я заняты си, Боже, крепость моя вскою тринул меси и, и вскою сетою хожду вникда скорбляет враг Воссли, Светлой во истину твою, тамя я настависта и в ведоста в гору святую твою, и вселение Твоя. и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою. Исповемся тебе в гуслих, Боже, Боже мой, скою прискорбной си душе моя, и вскою смущайшей мя, уповай на Бога, яко исповемся ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне веки веков аминь Боже услым наши услышахом и отцы наши возвестише нам дело еже соделалось в днях их в днях древних рука твоя язык потреби и насадил я еси а люди и изгналися я небо мечем своим наследиша землю и мы их не спасе их Но десница твоя и мышца твоя и просвещение лица твоего яко и в них ты и си сам царь мой и бог мой заповедая спасение Иаковля, о тебе враги наши избавим роги и о имени твоему нечижил восстающие наны не налог бо мою повою и меч мой не спасет меня спасал бы и си нас от стужающих нам и ненавидящих нас посрамилися О Боже, похвалимся весь день, и о имени твоем ися вовек. Ныне же отринуло и и посрамилась и нас, и не и Боже, в силах наших, Возвратилась и нас вспять при вразех наших, и ненавидящей нас расхищах у себе, дал и си нас яко овцы снеди, и в ясыцах рассеял на иси. Отдалось и, люди твоя бесценны и небе множество восклицаний наших положилось и нас поношение соседам нашим подражнение и поругание сущим окрест нас положилось и нас в впретчивых языцах покиванием главы в людях весь день срам мой предо мною есть и стут лица моего покрымя от гласа поношающего и оклеветающего от лица и изгонящего, Сия вся предошаны и не забыхом тебе и не неправдовахом в завете твоем и не отступив спять сердце наше и уклонилась и стези наши от пути твоего Як усмирилась и нас на месте озлобления, и прикрыны сень смертная аще забыхом имя бога нашего яще востехом руки наши к богу чуждему. Не всеждему небогли взыщет сих Той бо весь тайное сердце, за не тебя ради умерж весь день, в менихомся за коления, в останевскую спише, Господи, воскресни и не отрини до конца, ское лице твое отвращающее, забывающее нищету нашу и скорбь нашу, яко смирися в персти душа наша, прельп земли утроба наша. Воскресни, Господи, помазань нам, и избави нас имени ради твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви, язык мой тростк книжника скорописца красен доброту и паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах твоих, сигу ради благословити, о Бог, во век. Припаявший меч твой, бедре твоей сильнее, красотою твоею и добротою твоей, и на лице и успевает царству истины ради и кротости и правды, и наставить одновнадесница твоя. Стрелы твоя изощрены сильнее, люди под тобою падут в сердце враг царевых. Престол твой, Божий век века, жезл правости, жезл царствия твоего. Возлюбилась и правду и возненавиделсе беззаконие, сигуради помазать о Боже, Бог твоелем радости паче причастник твоих. Смирно истакти и косие от трист твоих, от тяжестей слоновых. Из них же возвеселиша царя, черед царей в чести твоей, предста царица десную тебе в ризах позолоченных, одейно преспешрено. Слышачи, вишти преклони ухо Твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего, ибо желает царь доброты твоя. Занятой есть Господь твой, и поклонишься ему, и чити его дары, лицу твоему помолятся богатей людси. Вся слава чери царевы внутри, рясны золотыми одеяна и преспещрена, приведутся царю девы вслед её. Искренне я приведутся тебе, приведутся в веселье и радовании, ведутся в храм царев, вместо отец твоих, бывших сынов и твои, Поставившие и князи по всей земли, помяну имя твое во всяком роде и роде, Сигуради люди исповедятся тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обредших на зело, Все куда не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская, вошумешая сметошися воды их, сметошеся горы крепости его, речное устремление веселят град Божий, Осветил есть селение свое вышне, Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро сметошеся языцы. Уклонишеся царствия, додегла свой Вышний, подвижеся земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог яко Придите и видите дела Божия, Я же положи чудеса на земли, Отъемля Брани до конец земли. Лук сокрушит и сломит оружие и щиты сожжет огнем. Упознитеся и разумейте, яко авзъ есть им Бог, вознесуся во языцех. Вознесуся на земли, Господь сил с нами, заступник наш Бог яковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и веки вековами.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 И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лука лукавого. Rozisi i vodnitsi slesnye razdrei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 Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благодарим тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях твоих. Я же от первого возраста до настоящего в нас недостойных, бывших, о их живемы и невемы, о явленных и неявленных, я же делом бывших и словом возлюбивы нас Як уже и единородного твоего сына, оноздати из воливой, сподоби нас достойны быть и твоей любви. Даж словом твоим мудрости страхом твоим вдохни крепость от твоей силы. Ящий, что хотящийся или нехотящийся согрешихом, прости и не вмени и сохрани душу нашу святу и представь её твоему престолу. Совесть и мощь чистую и конец достоин человеколюбия твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя твоего истине, помини всех блага или сопротивны нам хотящих. Всебо человецы и мы, и всои всяк человек. Тем же молимся тебе, Господи, и подач нам твоего благоутробия велию милость.